Селленджер и корицы. В Канон Рождества космический наблюдатель встретил на одной из улиц Нью-Йорка одинокого, одетого в лохмотья старика, который продрог и умирал от голода. Старик называл себя Селленджер. И да, это действительно был Джерром Дэвид Селленджер, автор романа Над пропастью воржи. Космический наблюдатель решил сделать Селленджера объектом своих наблюдений. Отвёл его в Макдоналдс и пообещал ему купить всё, что он захочет. А касмущённый Селленджер жадно поглощал чикен-макнагетс и сэндвич филе-о-фиш. Он рассказал наблюдателю историю своей жизни. После того, как роман над пропастью воржи вознёс Селленджера на вершину славы, Селинджер поселился в уединении, в сельской местности в штате Нью-Гемпшир. Там, в холмах у реки Коннектикут Ривер, он купил около 90 акров пахотной земли. Он построил хижину на вершине холма, посадил деревья, разбил сады и окружил свои владения двухметровым забором из сетки, подключённым к сигнализации. Место, которое он выбрал для хижины, было солнечным, живописным, и прогресс обошёл его стороной жить в хижине вдали от людей словно глухонемой отшельник это конечно была мечта холдена колфилда и как оказалось самого селлингера как только он обосновался в своей хижине то уже редко из неё выходил посетители должны сначала написать ему письмо или передать записку через ворота если это были незнакомцы Селинджер просто не открывал и даже отказывался разговаривать. Он редко появлялся на публике, и даже когда он приезжал в город на своём джипе за книгами и предметами первой необходимости, он сводил все разговоры к абсолютному минимуму. Если кто-то приветствовал Селинджера на улице, тот немедленно разворачивался и убегал. Его фотография появилась только в первых трёх изданиях Над пропастью воржи. А затем он настоял, чтобы её убрали. Найти его изображение было так сложно, что в статье, посвящённой великому писателю, одна французская газета однажды по ошибке разместила фотографию Пьера Селинджера, пресс-секретаря Белого дома. Кроме того, как только Селинджер обрёл известность, то стал писать гораздо медленнее и почти не публиковал новых произведений. Великий американский народ Был доволен выбором Салленджера. Более того, если бы траектория времени не разветвилась в связи с наблюдением, проведённым космическим наблюдателем, Салленджер так и остался бы затворником и умер от естественных причин в возрасте 91 года, прожив в общем и целом неплохую жизнь. К сожалению, неприятности во временном потоке начались именно тогда, когда он решил исчезнуть. И в этом был виноват космический наблюдатель. Никто не знает, что именно намеревался сделать наблюдатель, однако в результате его вмешательства вооружённым силам Корейской Народно-демократической Республики удалось захватить Соединённые Штаты Америки. Северокорейские учёные не стали полагаться на примитивное ядерное оружие. Вместо него они применили недавно изобретённый квантовый реамбигуатор который изменил топологию пространства времени, что сделало любые события возможными. В результате непобедимая корейская народная армия не только объединила корейский полуостров, но и захватила весь остальной мир. Если честно, то корейская народная армия поистине поражало воображение. Она была дисциплинированной, организованной, А ее солдаты не отняли у населения захваченных территорий даже иголки. Если в оккупированном городе не было казармы, солдаты Корейской народной армии спали на улицах, чтобы не тревожить мирных жителей. У них была только одна цель – освободить все человечество, как телесно, так и духовно. Надежды на спасение, как и писал Селинджер в своей книге, у мира не было. капитализм окончательно прогнил. О, как страдали люди от духовного кризиса! Какие катастрофы происходили в экономике! Каждый новый день был хуже предыдущего, а следующий ещё хуже. Живые завидовали мёртвым. Возможно, именно поэтому великий писатель удалился в свою хижину в лесу. Только он понимал, насколько всё скверно. Корейцы считали Селленджера пророком, возвестившим о скором освобождении человечества. Корейцы поклялись освободить весь род людской именно потому, что прочли его книгу. Эти грубоватые, но добрые, нескушённые люди из Азии всем сердцем полюбили Селленджера. Под руководством верховного главнокомандующего роман Селленджера много лет назад перевели на корейский. И с тех пор с ним познакомилось не одно поколение северокорейских школьников. Переводчик даже написал в предисловии следующее: Наша молодёжь растёт в социалистической стране и постоянно окружена любовью и заботой трудовой партии Кореи, Кимэрсенского союза молодёжи и союза детей Кореи. Поэтому они прекрасно знают о высоких идеалах коммунизма. а их жизнь наполнена яркими событиями следовательно прочитав такую книгу как над пропастью воржи они могут сравнить среду в которой живут они сами с чудовищными условиями жизни при капитализме и тем самым расширить свои горизонты и обрести мудрость поэтому неудивительно что селленджера так уважали в северной корее даже больше чем в соединённых штатах Ведь именно он сорвал с капитализма блестящую обёртку и обнажил его грязное нутро. Затворническую жизнь Салленджера нарушила оккупация Америки. О нём много писали военные корреспонденты, прикомандированные к корейской народной армии. Группа взволнованных корейских репортёров отправилась в Нью-Гэмпшир, нашла его хижину и потребовала у него интервью. Как обычно, Селлинджер отказал. За всю свою жизнь он дал только одно интервью 16-летней девушке, которая писала о нем статью для школьной газеты. Для нее Селлинджер сделал исключение. Хотя Селлинджер отказался давать интервью, корейские репортеры, вдохновленные идеалами героизма и мечтающие выполнить порученное им задание, не могли просто повернуться и уйти. Они осторожно прорезали отверстие в сеточном ограждении с помощью кусачек, подошли к хижине Селлинджера и поставили камеры у ее двери, готовясь к прямому эфиру. Но упрямый Селлинджер снова сорвал их планы. Он не открыл им дверь и не выходил из хижины три дня и три ночи. Наконец, репортеры утратили терпение. Репортеры, Никто не отказывает журналистам из официальной прессы Корейской Народно-демократической Республики. Но репортёры помнили, что они представляют добрый и честный корейский народ, и поэтому не дали волю своему гневу. Тогда они придумали другой способ. Вскоре в хижине Селленджера зазвонил телефон. Писатель взял трубку, и в ней медленно и вежливо заговорил мужской бас. Мистер Сэлинджер, я министр департамента пропаганды Корейской народной армии. Надеюсь, вы будете так любезны и удовлетворите просьбу наших репортёров об интервью. Кроме того, я предлагаю вам стать вице-президентом Ассоциации корейских писателей. Сэлинджер машинально повесил трубку, а затем сел на пол и заплакал. Теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что реакция Селленджера, вероятно, была связана не с политической недольновидностью, а с дефектом личности. Однако корейцы сочли поведение Селленджера не только пафосным и излишне драматичным, но практически провокационным. Вот теперь они действительно пришли в ярость, желая спасти то, что осталось от Селленджера. Корейцы решили запретить его произведения и занести его в чёрный список, чтобы все его работы, как художественные произведения, так и эссе, нельзя было опубликовать где-либо в мире. По слухам, за период своего затворничества он написал несколько новых романов. Американские издатели собирались дождаться его смерти и уже тогда приобрести права на их публикацию. Теперь эти планы были сорваны Затем Сэллинжера признали пропагандистом развращённого капиталистического образа жизни, который пытался извратить и отравить духовную жизнь молодёжи. Но великодушный, человечный и искренний корейский народ не посадил Сэллинжера в тюрьму, не осудил его на собраниях и не потребовал, чтобы он написал критику на самого себя. Ему разрешили остаться в его хижине. Но отныне его владения стали патрулировать люди в плохо сидящей на них гражданской одежде, очевидно, держа окрестности под наблюдением. О Сэллинджере перестали говорить, и все его быстро забыли, даже поклонники. Сэллинджер решил, что это не так уж и плохо, ведь теперь он действительно мог жить словно отшельник, и всё благодаря корейской народной армии. Когда ему было нечем заняться, Он наблюдал за корейцами, которые следили за ним. Они такие юные и красивые, думал Сэлинджер. Они словно стадо оленей с далёкого востока. И их мысли поистине уникальны. Они словно кирпичи, из которых складывается объективное и всестороннее представление о мире. Несмотря на то, что корейцы стали повелителями мира, их поведение напомнило Сэлинджеру его Холдена. Точно. Они такие же, как Холден. От этой мысли Салленджер чувствовал приятное головокружение, словно от хорошего вина. Но счастье было недолгим. Вскоре началась широкомасштабная экономическая реконструкция с целью превратить Америку в огромный рай. Это была попытка полного возрождения страны под руководством службы недвижимости Корейской народной армии. все действовали в соответствии с единым всеобъемлющим планом. И Нью-Гэмпшир, естественно, тоже должен был сыграть свою роль в построении прекрасного будущего. Однажды утром Селлинджера разбудил оглушительный шум. Он, ошеломленный, выглянул из окна и увидел двигавшийся на его хижину ряд блестящих бульдозеров «Баэгду», созданных на базе боевых танков «Чонма-Хо». Разозлившись, Сэлинджер выбежал во двор, что делал крайне редко, и вступил в спор с рабочими, которые пришли сносить его дом. Он утверждал, что этот дом его неприкосновенная частная собственность. Разумеется, подобные аргументы не имели смысла, и кроме того, раскрыли тайну, о которой, возможно, не знал и он сам, о том, что все люди алчны и мечтают о богатстве. Поистине, это была настоящая трагедия. Корейские солдаты, молодые и бесстрашные, сбили его с ног и прижали к земле. Бульдозеры загрохотали, двинулись вперёд и вскоре превратили его дом в груду обломков. Саленджер подумал о том, чтобы обратиться в суд, но потом вспомнил, что судов в Америке больше нет. Тогда он решил покончить с собой. устроив самосожжение, но не смог найти спички или зажигалку, и в любом случае мысль о смерти приводила его в ужас. Этим он отличался от корейских солдат, которые были готовы в любой момент пожертвовать собой. Поскольку он остался без дома, то отправился странствовать по Америке. Поскольку раньше, в период затворничества Селленджера, его фотографии почти не публиковались, Никто не узнавал его на улицах и не делал ему щедрой подарки. Так что запомните, если когда-нибудь добьётесь славы и успеха, не будьте слишком скромными. Космический наблюдатель дослушал рассказ Селинджера до конца. Упрекнуть корейцев ему было не в чём. Они просто действовали так, как им свойственно. Кроме того, они действительно спасли общество от гибели. О человечество от вымирания. Сэлинджер сам виноват в своей безвестности. Проще говоря, судьба Сэлинджера символизировала собой конец определённости. Один из самых простых законов Вселенной, о котором часто забывают, состоит в том, что всё в мире является частью бесконечного цикла постоянных изменений, который связан с квантовой механикой и общим увеличением энтропии. Если не понимать таких основополагающих вещей, то как можно разобраться в причинах, которые побудили архитекторы вселенной создать Северную Корею? Корейцы просто воспользовались этой закономерностью. В таком мире, в такой временной линии не стоило недооценивать людей. Сейчас за одну ночь последние могли стать первыми и перевернуть весь мир. Более того, космический наблюдатель начал завидовать корейцам. Хотя именно его внимание к данным событиям и вызвало всю эту трансформацию, он не смог бы стать корейцем, потому что был китайцем. Не все могут быть корейцами, и поскольку космический наблюдатель был китайцем, его мировоззрение и методология уже были ограничены определёнными законами физики. Он мог лишь наблюдать, но не действовать. Он катализатор изменений, но должен оставаться за пределами мира, который он трансформирует. Корейцы ещё молоды, а вот космический наблюдатель был стар. Возможно, это и есть величайшее одиночество. Может, корейцы уже ощущали что-то подобное. Космический наблюдатель снова взглянул на легендарного писателя Увидев, как старик смаркается в бумажную салфетку и прячет в карман недоеденную картошку фри, космический наблюдатель ощутил глубокую печаль. Но ещё более трагичным был факт, что до этих эпохальных перемен Салленджер написал свой странный бестселлер. Космический наблюдатель забеспокоился. Неужели именно эта книга прервала временной поток? и обрушила временную развилку ведь в конце концов корейцы только начали строить этот мир кто знает это слишком сложная проблема для думающей машины